Москва. 6 февраля 1983 года. Андрей, не знаю, что за лекцию вам читали о реализме в кино. Может быть, она и была наивной. Не забывай все же, ее читали для солдат, а не для студентов театрального училища. А что касается основного тезиса «реализм есть самая большая сила в искусстве современности», так это точно! «Даже если ты станешь считать меня устаревшим, никому не нужным сегодня артистом, я все равно буду это утверждать». «Времена меняются. Представления людей о мире и о себе тоже, естественно, не могут быть неизменны. Вкусы, стили, методы – все в движении, это так. И все же...» Сколько помню себя, никогда я не получал удовольствия от эстетического баловства, как говорил Козинцев о всяких штучках и фокусах. Что касается кино, то вообще существует мнение, что доверие к жизни, к подлинности в природе этого искусства. Реализм в кино, а точнее сказать, реалистические формы кино, известные со времен господ Люмьеров». И сколько бы ни опровергали их правомочность, невозможно отрицать, что подлинные художники всегда стремились к тому, чтобы люди узнавали в их фильмах себя. Конечно, есть основания говорить о наивных формах реализма и о зрелом искусстве. И не сочти мое письмо уроком марксистско-ленинской эстетики, но рассуждать о реализме как творческом методе вне мировоззрения нельзя. как, впрочем, вообще о серьезном искусстве, ибо позиция художника по отношению к миру людей и его ответственность перед историей определяют горизонты творчества. И так было всегда. «Я понимаю, Андрей, что и в училище, и за кулисами театра, и во время ваших ночных бдений и страстных дискуссий, подогретых сухим мокреньким топливом, таких слов не говорят». и не надо отрицайте шумите бунтуйте мы тоже легко не сдадимся но вот что меня беспокоит как бы частная промежутое поисковая не заслонила самую суть помни взятый у поэта свой тезис во всем мне хочется дойти до самой сути если это не забыто то все не страшно Возьмем классический для кино пример – неореализм – величайшее достижение итальянского кинематографа. Разве на протяжении десятилетий неореализм оставался для всех абсолютной истиной? Да чтобы ты знал, сами итальянцы нападали на свое искусство, а защищали его более успешно французские и советские критики. Неореалистов обвиняли в натурализме – Были к тому основания? Были. Даже фильм «Расселение. Рим. Открытый город». А потом, представь, один критик придумал кричащий реализм, и все успокоились. Правда может быть натуралистична, потому что правда имеет право на беспощадность. Но если это правда, а не болезненные упражнения человека, желающего нас пугать и унижать непристойностью... «В последние десятилетия на западном экране я, конечно, видел много больше тебя в поездках, могу судить. Все чаще появляется человек, теряющий веру в жизнь, духовно бесприютный. Мир страшен, и художник должен смотреть правде в глаза». Я, кстати, не разделяю точки зрения нашего проката, который оберегает зрителя от жестокостей. Мы в результате не видим выдающихся фильмов, а это обидно. Но, глядя правде в глаза, настоящий художник, на мой взгляд, всегда утверждает, что зло не может быть нормой. Таково мое мнение. Евгений Леонов